Глава шестая. Полет домой на самом обычном пассажирском самолете наконец позволил мне привести мои мысли в порядок. Во-первых, я разобрался с характеристиками, полученными за уничтожение города рыбы людей, продолжив их распределение. Мудрость очень хорошо показала себя в качестве того самого загадочного резервного канала связи, позволяющего мне использовать навыки без помощи коммуникатора, и для повышенной самостоятельности ее нужно было развивать дальше, поэтому без озрения совести начал закидывать туда единицу за единицей, как только они усваивались. Уровень 53. Количество очков опыта 52 314 и 165 746. Характеристики Сила 50, Ловкость 50, Телосложение 50, Интеллект 50, Мудрость 50, Свободные очки характеристик 16. Вдобавок, когда я углубился в изучение системных сообщений, обнаружил, что за ящеров тоже давали опыт, причем фиксированное количество и не только за убитых, но и запобежденных и взятых в плен. По половине процента за каждого. Я разделил в голове количество необходимого на получение уровня на 200 и получил приличную цифру, чуть больше 800 единиц за голову. Получается, охота за инопланетянами довольно прибыльное дело, и по-хорошему ее можно поставить на поток. Главное найти место их обитания. Заодно добавил одну единицу навыков в инвентарь, доводя его, наконец, до 10 уровня. Навыки. Инвентарь 10 уровень. Термокинез 10 уровень. гитрокинес 5 уровень. Аэрокинез 5 уровень. Пангеокинез 5 уровень. Биокинез 7 уровень. Броня 10 уровень. Топор 10 уровень. Сайга 12К 1 уровень. 14 свободных очков навыка. И его окончательное изучение произошло как раз в момент полета, выдав довольно неожиданную вещь. Интеграция системного помощника завершена. Появившаяся прямо перед глазами надпись сначала вызвала насторожность, а потом я вспомнил об основательно подзабытом ритме, системе голосовых подсказок, встроенной в коммуникатор. На редкость бесполезной штуковине — у которой практически невозможно было добиться хоть каких-то нужных и уж тем более удобоваримых ответов. Перед глазами, как в интерфейсе дополнительной реальности, на грани сознания появилось меню настроек. Я, довольно быстро разобравшись в мысленной системе управления, полез изучать, что это такое. Поначалу показалось, что в нем не было ничего такого сверхъестественного. Просто расширенный доступ к инвентарю, возможность его просмотра мысленным усилием, Команда на излечение предметов и другие мелочи, которые я и так уже наловчился делать самостоятельно, даже не прибегая к помощи коммуникатора, очень нужны и полезны обычным людям, особенно тем, кто по неким причинам не может использовать руки, допустим, находясь в связанном состоянии, но давно не являющийся для меня актуальной. Следующие элементы были немного поинтереснее. На постоянной основе появилась возможность вывода объема доступной в данный момент энергии и состояния организма, которое постоянно мониторил браслет. Некий аналог индикаторов жизни Имана из компьютерных игр, только напрямую связанные с организмом. Уже немного полезнее, но все же не настолько, чтобы прыгать от радости. А затем я нашел скрытую надстройку, позволяющую привязать имеющиеся системные навыки к прицелу, активируемому глазами и это сразу вынесло полезность инструмента на новый уровень. Сколько раз я промахивался из-за несовершенной системы наведения и какие только методы не придумывал. Распальцовку, в которой дальность и мощность регулировалась движением рук, указание пальцами и даже голосовое управление. Все эти методы были настолько архаичны и непривычны, что я отдавал предпочтение массовым воздействиям на окружение, лишь бы не мучиться со сложными прицеливаниями. Я буквально загорелся идеей протестировать способности, но межконтинентальный перелет в самолете охладил мой пыл. Я начал развлекаться, наводя появившийся системный прицел на самые разнообразные места, тренируясь ставить метку прицела именно на том месте, где мне необходимо. Но больше всего мне понравилась функция отслеживания. Установил точку на объекте, и даже если он перемещается, она остается на нем, позволяя произвести точный выстрел. В теории точной, потому что проверить сейчас это у меня не было возможности. Платонов, сидящий рядом, заинтересованно глянул на меня, не находящего себе места, и заговорил. «Максим, все в порядке? Ты выглядишь встревоженным. «Все отлично?» ответил я ему. Просто появилась интересная идея, требующая проверки. А сделать это в самолете не представляется возможным. Он, понимающе кивнул но не стал выпытывать подробности, предпочти откинуться на кресло и вздремнуть. Я бы последовал его примеру, но мне хватало нескольких часов сна на то, чтобы полностью восстановить силы, и поэтому пришлось развлекаться по-другому. Бросил взгляд на мирно посапывающего майора, моментально отрубившегося после своих слов, и покачал головой, поражаясь его выдержке. После награждения его вежливо выдворили из страны, дав понять, что его присутствие нежелательно, Для обычных граждан он, конечно, проводил там свой отпуск, но на деле всем причастным было понятно, чем он там занимался. И в тюрьме он не оказался только по причине того, что сейчас наступила оттепель в отношениях, и он принял активное участие в отражении атаки на столицу Америки. Не наградить его не могли, потому что слишком много людей было свидетелем его подвига, и он лично уничтожил 9 ящеров, но видеть в стране особо не желали. Меня же, наоборот, всеми силами зазывали остаться, обещая золотые горы. Президент США лично уговаривал принять гражданство, надеясь приманить человека, способного в одиночку отбить нападение экспедиционного отряда чужаков. Но я видел его насквозь и понимал причины, почему он это делает. Самый обычный человек своей эпохи, готовый на любую ложь и гнусность, если это пойдет во благо делу. И я был нужен ему как один из элементов политической игры которую так никто и не прекратил, несмотря на декларируемые мирные намерения. В любом случае мне вручили бессрочную визу с разрешением на безлимитные въезды и выразили надежду, что я обязательно ей воспользуюсь, хотя бы в туристических целях. Попробовал позвонить родителям, но те были заняты на устроенном нашим президентом награждении, поэтому пришлось смотреть его трансляцию в прямом эфире. Вышло даже лучше, чем у американцев, Во-первых, потому что Кремль не пострадал, и боевые действия велись на территории противника. Поэтому зал был украшен со всей торжественностью, чуть ли не лопаясь от количества приглашенных людей. А во-вторых, потому что они вернулись на самом настоящем боевом корабле пришельцев с огромным количеством пленных ящеров из числа технического персонала. И прямо во время мероприятия на заднем фоне, на экране позади награждаемых, постоянно крутили кадры работы ученых, следующих инопланетные технологии с пояснениями о том или ином очередном эпохальном открытии, полученном при реверсивном инжиниринге. Весь отряд, за исключением пса, которому эти человеческие регалии были до лампочки, получил высшие государственные награды, как у меня, и, наверное, мы стали единственной в мире семьей, где все члены обладали подобным статусом. Я с ностальгией посмотрел на двух девушек, стоящих рядом друг с другом, и отметил их схожесть. Они буквально были как инь и янь, как две половинки одного целого. Блондинка и брюнетка даже двигались, похоже, будто были родными сестрами, до этого разлученными вследствие злых происков. На какое-то мгновение погрузился воспоминание, но потом помотал головой, выгоняя заполнившие ее фривольные мысли. Какой к черту гарем, если ни одна из них даже разговаривать со мной не хочет? Так за размышлениями и ленивым просмотром интернет-страниц, Мы долетели до Москвы, где, к моему удивлению, нас уже поджидал автомобиль с Тамилином за рулем, подъехавший прямо к самолету. Мы прямо с трапа сели с него и поехали, минуя все бюрократические препоны. Хотя, с другой стороны, с официальной точки зрения, страну я не покидал, просто уйдя в портал, приведший меня на другую планету. А майор, так и вовсе, находился за пределами Родины нелегально, выполняя задание командования. Ну что, герои? «Готовы ответ держать?» Вместо приветствия сказал полковник. Я возмущенно устался на него, но вовремя понял, что он просто шутит. В конце концов, они сами отправились на помощь к американцам, понимая, что это действительно слишком серьезное дело, чтобы спускать его на самотек, надеясь, что штатовцы смогут отбиться. Одно дело лихим кавалерийским наскоком навязать встречный бой на своих условиях, и совсем другое — штурмовать укрепленные позиции готового к бою врага. И опять же никто не гарантировал, что пришельцы не начнут строить на планете передатчик связи, позволяющий установить связь со своей планетой. Так точно, ответил вместо меня майор. Всегда готова принять от Родины награду за доблестно выполненное задание. Оба военных рассмеялись, шутки, понятные только им. И будучи знакомы ранее, начали вспоминать совместные дела. Так ты, Тамилен, совсем недавно майором был, только после знакомства со мной, начав стремительно расти в званиях. Я сначала прислушивался, но затем, когда они начали вспоминать совместную учебу в училище, прекратил следить за нитью повествования. Вообще, насколько я видел, нападение инопланетян хоть и нанесло огромный ущерб, но вместе с тем и подтолкнуло остальных людей, сомневающихся в необходимости получения коммуникаторов, к тому, что все стали массово искать возможности их покупки. И синтех не подкачал, начав раздавать их совершенно бесплатно, В каждом городе, в каждом населенном пункте и даже маленькой деревеньке появились пункты раздачи устройств, где их предлагали совершенно бесплатно. Интернет заполнили ролики о самых странных местах, где появились эти автоматические устройства, выдающие необходимое количество устройств по запросу. Оазисы в пустынях, забытые деревушки в горах, даже тибетские храмы и буровые вышки в бушующих северных морях. Просто в один момент, будто по волшебству на приметных местах, возникли белые цилиндрические объекты, оснащенные системой выдачи коммуникаторов. К исходу первых двух суток, последовавших после нападения инопланетян, неохваченными оказались единицы, по религиозным признакам отказывающиеся от устройств, способных возвысить человека до около божественного уровня. Но это был такой низкий процент населения по сравнению с тем, что было раньше, что им можно было пренебречь. Автомобиль заехал на территорию Кремля, и я с интересом начал смотреть по сторонам. Последствия нападения уже устранили, как будто и не было страшной битвы в морозную зимнюю ночь, и машина ехала по ровному свежему асфальту, мягко перекатываясь шинами. Остановились возле того самого здания, где я жил в прошлый раз, я, уже догадываясь, кто нас ждет, вышел. Так и оказалось. Ко мне на перегонки с Тимошей бросилась светловолосая фигурка, и они вдвоем напрыгнули на меня, сбив с ног. Пес начал облизывать лицо, радой встречи, а девушка завопила. «Макс, я так рада тебя видеть! Ты просто не представляешь, что с нами было!» Мы летели, потом увидели космический корабль, взяли его на абордаж, а потом — бах! Захватили и заставили ящеров развернуться и лететь к дому. Пришельцы, конечно, сопротивлялись, но хватило одного размазанного в лепешку, чтобы остальные сразу стали сотрудничать. Я сидел в полной прострации и не понимал, что происходит. Она же сама заблокировала меня, показывая, что не желает иметь ничего общего. А тут ведет так, как будто ничего не происходило. Аккуратно отодвинул от себя морду собаки, не унимающейся и с энтузиазмом скачущей вокруг, и с трудом встал, свисящей нашей девушкой, так и не отпустившей меня. Увидел ревнивый взгляд Маши, но списал на то, что мне показалось. Вот уж кто кто, а она сама меня бросила, решив не возобновлять отношения. Так что, скорее всего, просто показалось. Привет, братишка. Подошел Димка, протягивающий руку. Твоей девушке это нечто, настоящие валькирии. Даже немного завидно. Подскажи, где найти хотя бы одну такую. Аня наконец отцепилась, скромно отойдя в сторонку. Я увидел с неодобрением смотрящую на это мать. Что за кошки тут вообще между ними пробежали? Но выяснение этого я оставил на потом, просто подойдя и обняв ее. «Извините, что прерываю ваше трогательное воссоединение, но Максиму нужно идти дальше», — легким покашливанием обозначил себя полковник. Мама покрутила мое лицо, обсмотрев его со всех сторон и убедившись, что я в порядке, нехотя отпустила, сказав, что еще поговори со мной о чем-то. Искосила глаза на девушек. Я только вздохнул, Причувствуя не очень приятный разговор по поводу моих бывших отношений и радуясь отсрочки, пошел за полковником. Вновь многочисленные переходы, и мы, наконец, оказались в закрытом помещении без окон с активной системой защиты помех, фоном шипящей над дверью. Томили оставил нас наедине с президентом и вышел, контролируя, чтобы никто не подошел ближе. «Здравствуй, Максим», — поздоровался телекинетик, ставший со стула и протянувший мне руку. Очень рад видеть тебя живым и здоровым. Наслушался твоих подвигов от своего соратника по политическому ремеслу. Под конец, если честно, даже показалось, что сейчас патока из ушей польется. Как он нахваливал и просил дать разрешение на эмиграцию для тебя и членов твоей семьи. «Да», — протянул я, — «меня на той стороне сильно уговаривали остаться, обещая вывести семью, но я отказался». «Это хорошо», — с улыбкой на лице сказал он. Кофе? Сегодня он получился просто потрясающий. Я принял приглашение и уселся в подготовленное кресло, взяв в руки чашку. Сдается, меня сюда не просто так пригласили, чтобы побеседовать о погоде с распитием кофе, и сейчас последует очередное предложение, от которого нельзя отказаться. «Думаю, ты уже слышал о том, что мы захватили космический корабль пришельцев. Он полностью работоспособен». И сейчас пленные ящеры передают нашим специалистам знания о его использовании. Понятно, что в такие короткие сроки мы не получим собственных высококлассных космонавтов, но тут главное начать. Он отхлебнул кофе из маленькой чашки и, отставив ее на стол, сплел пальцы рук вместе и положил их перед собой. Первоначально у меня было две темы для разговора с тобой. И обе, в принципе, об одном и том же. «Попрошу сначала, выслушай меня, а только затем делай выводы». Я кивнул, внутренне холодея от плохого предчувствия. «Твои способности — это только твои способности», — начал президент издалека. И «Их использование возможно только с твоего согласия, и если ты скажешь «нет», то я пойму и начну искать другие варианты». Он внимательно посмотрел на меня, отслеживая реакцию и продолжил. «Как ты сам понимаешь, наша Земля в опасности. Несмотря на то, что нам удалось отбиться, еще ничего не кончено. Да ты и сам знаешь, допрашивал ящеров. И нам нужен собственный космический флот для того, чтобы дать отпор пришельцам. Мы не можем надеяться на синтех. Это слишком странная и непонятная организация, цели которой нам неизвестны». Да, они помогли отбить нападение, уничтожив большую часть инопланетного флота. Но кто может гарантировать, что они снова сделают это? Мои аналитики склоняются к тому, что это некая межзвездная цивилизация, преследующая свои интересы. И как только мы перестанем быть интересными, то они просто исчезнут, оставив нас наедине с разъярёнными Таркао. Я вновь кивнул, принимая логику, и продолжая слушать дальше. «Как ты знаешь...» Прокачанный интеллект дает очень хорошие способности. И я так уж вышла в курсе некоторых твоих особенностей. Одинаковые костюмы, преобразованные в навыки. Топоры, увеличивающие способности у тебя, твоей бывшей девушки и брата. Абсолютно одинаковые куски золота, которые невозможно повторить ничем, кроме как атомарным копированием. С очень высокой вероятностью у тебя есть подобный навык либо способность, позволяющая делать это. Я прав? Черт. Вот знал же, что рано или поздно, но все это всплывет наружу. В наше время остаться незамеченным просто невозможно. Но, с другой стороны, я признавал правдивость его доводов и понимал, что пока не видел от президента своей страны ничего плохого. Наоборот, даже мои преступления, такие как убийство криминалитета, прикрывались на самом высоком уровне. Понятно, что сейчас время близкое к военному, но все равно убийства, тем более массовые, Это все же убийство. «Да. Есть у меня такая возможность», — признался я. «И что же вы хотите скопировать?» «Если попросит массовое производство костюмов или топоров, то нужно будет отказываться и уходить, пусть даже с боем. Это преимущество, которое я не готов отдавать». «Звездолет». Огорошил он меня. «Я хочу чертов флот космических кораблей, который на атомы разнесет любого пришельца, прибывшего в нашу систему. Как говорили наши предки, хороший инопланетянин — дохлый инопланетянин. Костюмы, конечно, вещь хорошая, но скафандры инопланетян дают сопоставимый уровень защиты, и мы уже начали налаживать линию по их производству. Есть у нас парни с очень интересными навыками. Я чуть не закашлялся от неожиданности. Если честно, то не уверен, что потяну такую задачу. Осторожно начал я. Хотя... Задумался я над возможностью скопировать такую штуковину. С другой стороны, никто не мешает мне, если получится, распечатать одну копию лично для себя. Понятия не имею, что буду делать с ним, но, черт побери, собственный звездолет, это даже звучит круто. Моя детская мечта о путешествии к звездам только что стала чуть ближе. «А знаете что?» — продолжил я. «Давайте попробуем». Звездолет впечатлял. Огромная махина, нависшая над крошечными по сравнению с ним людьми. Я, когда увидел его, замер, не понимая, получится ли у меня скопировать такую структуру. И даже если и выйдет, то что делать с ним дальше? Управлять таким кораблем в одиночку просто невозможно. Ну как тебе? Задал вопрос президент с затаенной гордостью, будто сам построил это чудо технологической мысли. Кхм. Я бы сказал, что это невероятно. И вы захватили это в пятером? Нас было шестеро. Ты забыл пса. Точно! То, что Тимоша может дать фору любому человеку, совсем вылетело у меня из головы. Пойдем. Покажу тебе, что скрывается за обшивкой. Внутри он впечатлял еще больше. Широкие просторные коридоры, по которым сновали сотни людей, протаскивающие силовые кабеля и подключающие к ним аппаратуру, стоящие военные вооруженные до зубов и наблюдающие за происходящим, и пленные ящеры, объясняющие предназначение тех или иных устройств. Мы провели внутри не меньше двух часов, пройдя его от самого низа, и буду честен. Я остался шокирован увиденным. Во мне закралось сомнение о том, сможет ли мой навык повторить это произведение искусства. Я выдохнул, подошел к обшивке звездолета и, приложив к ней руку, запустил навык копирования. Применение навыка невозможно. Объект выходит за пределы области действия коммуникатора. Пожалуйста, поместите копируемый предмет внутрь пятиметрового радиуса для корректной обработки данных. Интегрировавшийся голосовой помощник проявил себя с неожиданной стороны, выдав проблему. Я покачал головой на вопросительный взгляд президента. «Слишком огромный. Система выдает ограничения по радиусу». Огорчился я. Если бы корабль помещался в сферу диаметром в 10 метров, то получилось бы осуществить копирование. Телекинетик на секунду задумался, кажется, даже не особо расстроившись. И мы внезапно взлетели в воздух и с огромной скоростью понеслись вдоль корабля к видневшемуся вдали открытому ангару. Промчались мимо заинтересованно вскинувших головы людей и затормозили возле откидной аппарели, в которой виднелись стоящие внутри небольшие летательные аппараты. Вот. Протянул он руку в принципе, подходит под требования навыка. Не знаю, где ящеры взяли их, но с их размерами в этих истребителях поместиться невозможно. Они рассчитаны на создание ростом в полтора метра, и хоть система управления немного непривычна, как имеющееся сиденье рассчитанное на каких-то других существ, тем не менее, вполне возможно управлять ими. Пилоты из числа добровольцев уже опробовали их, выйдя в ближний космос, и остались довольны. Конечно, это не крейсер, Но установленного на них вооружения хватит на то, чтобы доставить проблемы даже такой громадине. А если их будет несколько десятков, то вполне возможно, что они справятся и сумеют продать защиту. Я подошел к хищно-выглядящей машине и окинул ее взглядом. Как раз примерно десяток метров в длину. Довольно маленький истребитель, потому что даже наши самолеты в два раза превышают его размером. Но тут совсем другое устройство и внутренняя компоновка. Залез внутрь по открытому трапу, с интересом осматриваясь. Низкие потолки, из-за чего пришлось идти согнувшись. Но для человека низкого роста вполне приемлемо. Уселся в центре корабля, так и не сумев выпрямиться, приложил руку к внутренней обшивке и снова запустил процесс копирования, на этот раз не вызвавший возражений у голосового помощника. Долгие три минуты обсчета данных с появившейся шкалой прогресса и сообщение о завершении. Сканирование завершено. Объект добавлен в базу данных. Вышел наружу и запустил процесс печати, с интересом наблюдая за происходящим. Послойное создание всегда выглядело интересно, как будто невидимый принтер трехмерной печати в ускоренной перемотке распечатывал поделку. Только в результате получалась полная копия от сканированного предмета. Я бросил взгляд на уровень энергии, отметил ее снижение на 5% и удовлетворенно улыбнулся. На 53-м уровне 1% восстанавливался за 19 минут, и за сутки шкала запаса пополнялась на 72%. «Могу предложить создание москитного флота», — начал я говорить. «Прямо сейчас 14 штук, и каждые сутки еще по 20. К концу срока, про который говорил пленный, у нас будет больше двух сотен истребителей». «По рукам», — протянул ладонь президент. «Родина тебя не забудет. Единственное условие» предупредил я. «Раз в два-три дня я буду ходить в портал на прокачку. Нужно срочно подтягивать характеристики до приемлемого уровня, а то чувствую, что сильно отстаю по своим возможностям. Опять же, высокий уровень позволит чаще печатать истребители». «Без проблем. Это и в наших интересах». Легко согласился он. «Может быть, нужно что-то еще?» Я подумал, но отрицательно качнул головой. «Нет, все, что мне необходимо, — это свободное место, где будут размещаться истребители. Раз в день я буду тратить энергию, оставляя 10% на экстренный случай. Хорошо. Широкой улыбкой на лице кивнул он. А мы тогда займемся поиском подходящих по росту пилотов. Но думаю, что с этим мы справимся. Главное — успеть обучить их, чтобы мы встретили врага во всеоружии.